Глава 22 Ноябрь 1984 года. Крым. Громкий стук в дверь раздражал. Просыпаться не хотелось совершенно. «Встаю!» — тихо произнес я, но это не остановило моего гостя. Тот продолжал барабанить, как дятел по дереву. Еще и выстукивал что-то из репертуара композиторов классической музыки. «Ой, по голове постучу сейчас!» – возмутился я, отбросил на пол одеяло и вскочил с кровати. На часах было еще только шесть ноль-ноль, солнце еще не осветило комнату, а этот гость сейчас получит от меня бодрую порцию комплиментов. «Что?» – спросил я, открыв дверь. Гостьей была девушка, которая являлась администратором нашей гостиницы «Федоровки» она засмущалась и стала закрывать глаза ладонями такое ощущение что увидела перед собой голову мужика ой простите не или хотела вы просили разбудить произнесла администратор отворачиваясь от меня хм. задумался и я смотрел себя ой и правда есть от чего смущаться перед девушкой я появился в одних плавках все бы ничего да вот только последствия просмотра горячих сцен во сне Сказалось на размере моего достоинства. «Маша, спасибо вам. Я пойду оденусь». «Да, а то я засмотрелась... Нет, за застеснялась», — сказала девушка и убежала. Непроизвольно выгнал бровь. Странная это Маша. Не сказать, что наивная девчушка, занимая должность администратора, и так зарделась. Хотя не двадцать первый век на дворе девушки немного другого воспитания. Я закрыл дверь и включил свет в комнате. На соседней кровати Жора Вигучев сощурился и накрылся одеялом. «Только не говори, что ты бегать, у меня мышца сводит одного упоминания физкультуры», – нехотя произнес он. «Вставай, нам на и пора. Забыл, что сегодня вывозим крайних ребят в этом году». Вигучев протер глаза и потянулся. Пока я делал зарядку, Жора боролся с остаточными проявлениями сна. Приняв душ и одевшись к завтраку, мы спустились в столовую. Когда мы проходили мимо Маши, она прикрыла лицо газетой. Сделала вид, что сильно увлечена чтением, хотя новый номер советского Крыма держала вверх ногами. «Ты заметил, что она на каждой смене заходит к нам. К чему бы это?» — улыбался Вигучев, пропуская меня вперед перед входом в столовую проявляет заботу, а может интерес к одному из нас. Естественно, что не к тебе. Не моя вина, что я такой привлекательный». Пока мы уплетали с Георгием горячие оладушки с вареньем, к нам присоединились летчики КБ Яковлева. Они сегодня заканчивают очередной этап испытаний самолета Як-44. По их словам, над локатором еще нужно будет поработать специалистом. Сам же самолет хоть завтра можно отправлять на авианесущий крейсер в состав его авиагруппы. «У вас что?» – спросил один из яковлевцев, кушающий темный хлеб с колбасой. «Летчики почти готовы, полк сформирован, технику им поставили», – ответил я. «Ну, как поставили? Набрали с полков самолетов и что-то успели для них построить. Полноценных корабельных истребителей на эскадрилью не набралось. Основная часть – это сухопутный МиГ-29, Су-27, Су-25», – добавил Вигучев. «Понятно. И какие планы у корабля дальше? В Николаев до следующей весны?» «Ходят слухи, что после Нового года корабль туда и отправят. От планов боевой службы в Средиземном море отказались, мол, нечего пока нервировать американцев», — ответил Жора. «Если быть честным, то 101-й полк полка пока не готов полностью для решения задач боевой службы в составе авиагруппы Леонида Брежнева. Вроде и летчики есть, интенсивность полетов запредельная, и на палубу уже большая часть села». Но нет, пока достаточного количества корабельных самолетов. Да и вооружение на авианесущем крейсере еще не прошло весь комплекс испытаний. Учитывая подобные недостатки, шансов противостояния с шестым оперативным флотом США будет немного. Так что присутствие в зоне ответственности данного соединения вероятного противника пока обозначает только пятая оперативная эскадра кораблей ВМФ СССР. После завтрака мы направились в полк. Автобус марки «ПАС», который нам выделило командование Центра боевого применения и подготовки летного состава морской авиации, покачиваясь на кочках, вез нас к воротам КПП. Уже расцветало. По тротуарам в сторону воинской части тянулись колонны людей в черной морской форме. И в этот момент в небо, включив форсаж, поднялся Су-27. Красивый силуэт истребителя был виден издалека. Следом еще один. Засмотревшись на самолеты, я пропустил момент резкого торможения автобуса. Тормоза громко завизжали, и все в салоне чуть не попадали с кресел. «Больной, что ли? Куда прешь, Чё? Да чтоб тебе!» кричал в открытое окно водитель. Двери распахнулись, и в автобус запрыгнули два парня в гражданке. Лица веселые, но заспанные. «О, спасибо. С кем не бывает, верно, мужики?» повернулся к нам один из парней и застыл. Что стал живее!» – толкнул его в спину второй и тоже посмотрел на пассажиров автобуса. Недолгая немая сцена прервалась возмущениями яковлевцев и ворчанием Вигучева. Я же иронично улыбнулся, взглянув на двух балбесов. «Борзов и Ветров. Два молодых летчика, которые были мной Жорой отобраны в полк. Судя по всему, они сильно опаздывают на службу». «Привет, молодежь!» – поздоровался я. Взглянув на часы, понял, что парням грозит, сильный нагоняя от своих командиров. Полеты ведь начались, а эти гаврики где-то пропадали. А если судить, что на лице Борзова след от ярко-розовой помады, то и с кем-то. «Вы где должны быть, орлы? Может, нам доложить, куда следует?» Возмутился один из яковлевцев. «Да ладно вам, как будто сами не опаздывали на службу», — успокаивал его Вигучев. «А я не служил вообще-то». «Оно и видно» тихо сказал мой коллега из КБ Сухого. Я указал парням на сиденье, чтобы они сели и не задерживали движение. Автобус продолжил ехать дальше. «Сергей Сергеевич, ну честно, все глупо как-то вышло, будильник не сработал», — отмазывался передо мной Паша Ветров. «Ага, вроде железяка, все равно отказывает», — поддерживал его Георгий Борзов. «А я вам не начальник. В полку он будете, командиру эскадрильи, рассказывать про будильник. Там и проявите всю фантазию. Но для начала улики сотрите», — указал я на щеку Ветрова. Ребят мы подвезли к зданию высотного снаряжения, но высадили их у заднего входа. Яковлевцы продолжали ворчать и хаять молодежь за проступок. «Как по мне, так это не самое страшное, что они могли бы выкинуть. Получат сейчас выговор от КМСК или на пару нарядов нарвутся». Пройдя медосмотр и переодевшись в летный комбинезон, я направился на самолет. С техниками мы выполнили гонку двигателей и подготовили Миг-29 к сегодняшним полетам на корабль. Все в норме, Сергеевич! спросил у меня техник дядя Вася, когда я спустился по стремянке. Да, хоть завтра передавай самолет войска. Никто не подходил из военных летчиков, а то мне даже не сказали, с кем лечу. Ну, только что передали, что сегодня уже не будет вылета. Отозвался подошедший техник. О, как! удивился я. Погода не будет нам долго благоприятствовать. Надо использовать каждый день для обучения. Да и задерживаться в Крыму я не хотел бы. И так уже второй месяц пошел, а должны были в течение двух недель допуска на корабль дать в полку. Я дал указание техникам продолжать готовить самолет к вылету, а сам отправился в кабинет Креброву. На высотке у него было отдельное помещение, где также обитали его замы в перерывах между вылетами. Подойдя к двери, я уже слышал, как разрывается динамик стартового канала. Еле Вольфрамович прослушивал эфир всегда. Постучавшись, я приоткрыл дверь. «Не заняты? Разрешите?» – произнес я и тут же решил выйти, поскольку Вольфрамович сурово смотрел на двух провинившихся. «Занят. Заходи, родин!» – сказал он. Слушать, как Ребров кого-то отчитывает, ах, непередаваемое ощущение. Правда, только для стороннего наблюдателя. А вот для Ветрова и Борзова то еще мероприятие. «Ну чего на меня смотрите, как рыбы беременные? Где были, я вас спрашиваю?» Громко отчитывал их Ребров. «Тебя, Орленок, я должен был проверить на спарке, прежде чем ты сегодня с Родином полетел бы на корабль». «Вот как». Ветров, оказывается, опоздал на вылет с самим командиром полка. «Командира полка заставил ждать! Была б моя воля, я б тебя за ноги а об угол сосны дарахнул. «Товарищ командир, за что?» – расстроенно спросил Борзов, вступившийся за Ветрова. «Не за что чем! Заднице б сосну, чтоб больше головой думал! Тебя это тоже касается, Борзов! Который раз уже опоздал!» «Первый товарищ командир!» «Это сегодня первый раз. Ты мне чего тут написал?» Тряс перед Борзовым листком бумаги ребров. Все как было, написал, товарищ полковник. Все как было, сделаю я. Одного отправлю в один конец полуострова, другого в другой. Только полуостров не Крым, а Чукотский будет. Ясно вам?» «Так точно. Вон отсюда! Зачёты лично мне будете сдавать, когда я успокоюсь!» Два лейтенанта развернулись и зашагали к выходу. У двери развернулся Ветров и решил обратиться к Реброву. Я повертел головой, чтобы он даже не думал из звука издать. Как только дверь закрылась, Вольфрамович достал пачку космоса. «Вот что с ними делать, а? Настроение испортили. А, хочешь почитать, как свое опоздание объяснил Борзов?» Протянул мне листок Ребров. Я встал с дивана и подошел к столу. Взяв объяснительную, начал читать про себя и не сдержал смешок. «Смешно тебе? читая слух это сочинение, мне вот не до смеха!» «Прибыл сегодня... Ага, тогда-то... Так, сила объективных причин. Ночую у малознакомой девушки в соседнем поселке Стоякова кажется... «Тебе название поселка смешно или то, что ему это название кажется?» «Читай дальше!» Встал заранее, но вышедший из подъезда частного дома попал сильный туман, из-за чего у меня произошла потеря пространственной ориентировки. Использовав все средства приведения к горизонту и навигации, я вернулся на аэродром вылета, то есть подъезд. Выждал время до полного рассеивания тумана. Через час обнаружил, что видимость не улучшилась. Принял решение пробираться в сторону полка пешком, поскольку дорога до остановки проходила через грозовой фронт с повышенной электризацией. Да, дальше я уже читать не смог. Все ведь так понятно. Фантазия у Борзова, который написал эту объяснительную командиру эскадрилии, «большая». «Вот так и живем. Между прочим, это ты полгода назад Георгия Анатольевича Борзова в полк отобрал». Ну да вы тоже были не против», — ответил я, давая объяснительную Реброву. Вольфрамович открыл ящик и аккуратно положил этот документ в папку. Я посмотрел, что в этом хранилище у командира полка много рукописей. «Собираю подобные шедевры, потом на пенсии насмеюсь. Но вот сейчас не до этого. Дел много», — поднес ладонь к горлу Вольфрамович. Он подошел к старому электрочайнику и включил его. Предложил мне чай, но я отказался. «Даже не думай просить за них», — сказал Ребров, насыпая себе сахар в кружку. «То их все равно готовить, сегодня или потом». «Значит, потом». «Разве они плохие ребята?» «Летчики они хорошие, очень даже. А вот военные из них безответственные. У нас профессия военный летчик. Понял, что на первом месте в названии стоит». Я кивнул. Но в голосе Реброва чувствуется, что он готов сменить гнев на милость. Альфрамович не хуже меня понимает, что ему нужно готовить летчиков как можно быстрее. «Дайте мне поговорить с ними, разумлю», — ответил я и поднялся с кресла. «Не все равно полетишь с ними на корабль. Долго их опекать будешь». Ребров припомнил мне, как я с Ветровым и Борзовым при освоении тренажера Нитка уделял им больше внимания, рассказывая нюансы посадки на палубу. Позволяло немного импровизировать в полетах, что выливалось в обвинения в хулиганстве. К другим я такой заботы не проявлял, хотя со мной летало много человек с полка. «Последний раз, родин, сядут на палубу и отправлю их жить в казарму. Их лучше женить, Гели Вольфрамович». «Так ведь не женятся! В городке столько девчонок красивых, они все по замужним бегают, и ведь не боятся их мужьям попасться!» «У вас и такая информация есть о них!» «Родин, иди-ка ты на... на самолет!» Обожаю своего бывшего комыску, но с гавриками надо поговорить. Фитиль в заднице нужно им затушить. Войдя на высотку, ко мне сразу подбежали Ветров и Борзов. На их лицах читалась просьба о помощи. «Сергей, Сергеевич, вы же нас знаете, ну так уж получилось!» Первым начал оправдываться Борзов. «Гера...» Я уже говорил, что передо мной оправдываться не надо, я не ваш командир. И он абсолютно прав. Если вы вдвоем постоянно косячите, ну как ему еще вас вразумить? Но ведь сегодня первый вылет, это произвал так поступать?» Возмутился Ветров. «Такое ощущение, что он себя виноватым не считает». «Паша, убавь громкость, а то перепонки лопнут». «Нарушил, значит, будь готов нести ответственность». «Вопросы...» Парни замолчали. Смотрю на них и понимаю, что эти двое будто поменялись характерами. Ветров выглядит излишне самоуверенным, а Борзов, наоборот, более скромен в своих высказываниях». «Нет вопросов», — ответил Паша. «Прекрасно, идите готовьтесь», — ответил я и показал на класс предполетных указаний. Борзов и Ветров обрадовались, что и на этот раз их пронесло. Но разговор с ними я еще не закончил. Перед таким важным событием в жизни летчика, как первая посадка на палубу, нервировать их сильно тоже нельзя. Через 10 минут я вошел в класс, где за одним из столов сидели два юных парня в оранжевых костюмах ВМСК. Борзов внешне был напряжен. Нога дергалась под столом, а он сам слегка подпрыгивал на стуле. Ветров наоборот был настолько спокоен, что, кажется, он собирался не в полет с посадкой на палубу, а погулять на пирсе пляжа Федоровки. «Готовы?» – спросил я, присаживаясь напротив ребят. Они одновременно кивнули, и я, отложив в сторону шлем, посмотрел каждому в глаза. «Ребят, первая посадка на палубу – важное событие в жизни летчика. Рубеж, преодолев который, вы станете летчиками-палубниками, элитой военной авиации. Понимаете, о чем я?» «Конечно, Сергей Сергеевич», – ответил Ветров. «Это хорошо». «Слушайте команды РВП. Он всегда подскажет, если что не так. На то у него и тангенты». «Понятно», — кивнул Борзов. «И самое главное. Вы должны быть готовы в любую секунду покинуть самолет. Пробег, взлет или будь то сход с трамплиной, неважно. В любой момент!» После моих крайних слов настроение Ветрова не изменилось. Он был так же легок и расслаблен. А вот Борзов напрягся еще больше. Через час мы уже сели на палубу двумя истребителями. Паша со мной в самолете, а Георгий с другим летчиком. Каждый из них слетает со мной контрольный полет, а затем и самостоятельно. Пасмурная погода и нависающие свинцовые тучи над акваторией Черного моря радовали не сильно. По прогнозу у нас не так много времени на выполнение полетов. Корабль шел вперед на большой скорости, выдерживая курс против ветра. Но делать это будет с каждым часом все сложнее. Я вылез из кабины и сразу попал на экзекуцию. Воспитательную работу с одним из летчиков Су-27К проводил заместитель реброво-полетной подготовки Тимур Апакидзе. то надо делать! Когда выключать двигатель?» громко отчитывал подчиненного Тимура Автандилович. А пакет был невысокого роста, с озорным взглядом и русыми волосами, которые еще достаточно густы. Сейчас он еще в звании майора, но вскоре должен получить подполковника. В этой реальности он отказался от академии только, чтобы заниматься делом всей своей жизни – летать с палубы корабля и готовить летчиков. Больше месяца назад он первым в Советском Союзе среди летчиков строевых частей сел на корабль. Как и в моем будущем, сделал он это на самолете Су-27К. Теперь в полку уже более 10 летчиков приступили к таким посадкам и летают с авианесущего крейсера самостоятельно. «Привет, Серега!» – поздоровался со мной Апакидзе, снимая перчатку. «Что-то серьезное?» – спросил я, наблюдая, как обтекает потом летчик в оранжевом костюме ВМСК напротив Тимура. «Да вот молчит и не говорит, почему с помпажем так долго мучился!» – ответил мне Апакидзе и повернулся к подчиненному. Че-то произошло? А так говори уже, как есть! Наседал он на своего подчиненного. Да я эмоционально переволновался, просто чуть не обделался. Тихо ответил парень. Емко, а главное точно подмечено. Мы быстро переговорили с опакидза по поводу дальнейшей работы сегодня, и они с летчиком ушли в надстройку. Я повернулся к взлетной палубе корабля. Насколько же завораживает это зрелище? Множество людей бегали, суетились, готовя к посадке аэрофешенеры. На стартовых позициях уже стоят два МиГ-29К и один Су-27К. Ревут двигатели. Во все стороны разлетаются чайки, испугавшиеся включения форсажа. Один за другим срываются с места самолеты, взбегая на трамплин. Палуба ходит ходуном, а на посадку уже заходит очередной самолет Су-27К. Звучит сирена, и в начале посадочной палубы выходят четыре нити аэрофишинеров. Самолет приближается. Еще немного, и будет касание. Самолет выравнивается, колеса все ближе, и раздается громкий удар. Словно гром разразился над палубой. Двигатели еще ревут, но Су-27К продолжает торможение, вытягивая на всю длину третий посадочный трос. Едва самолет останавливается, как затихают двигатели. Истребитель убирает гак и складывает крылья перед заруливанием на стоянку. «Сергей Сергеевич, все готово!» — подошел ко мне техник со спины. «Спасибо!» — пожал я ему руку и направился к самолету. Борзов уже сел в кабину и отрабатывал движение органами управления. Я занял свое место. «Запускаемся, победоносец!» Спросил я по внутренней связи Борзова, пристегиваясь. ага сейчас запрошу!» Руководитель полетами дал нам разрешение на запуск, и Борзов приступил к данной процедуре. Пока самолет пробуждался, трясся и готовился к очередному вылету, я почувствовал неладное. Есть иногда такое предчувствие, что не совсем все гладко. «Саламандра, 243-й, вырулить на стартовую!» запросил мой проверяемый. Позиция. ответил руководитель полетами. Начали выруливать со стояночной площадки. Борзов не торопился, хотя в воздухе экипажи ему за это спасибо не скажут. Конвейер со взлетами и посадками на Леониде Брежневе очень плотный. К тому же я почувствовал, как по педалям идет вибрация. «Гера!» «Да?» «Все хорошо?» «Ага, только вот трамплин». «А что, Трамплин, у тебя-то как дела? Семья, девушка?» хм, «Все хорошо, а девушки нет». Помада -то тогда чья была?» «Ну, это, в общем, ну, там не по любви, чисто спортивный интерес». Пара вопросов, и Георгий Борзов смог расслабиться. Самолет остановился, и он начал выводить обороты двигателя на максимал. Кабина начала трястись. Техник снаружи держал поднятую руку вверх, обращая на себя внимание. Небольшое движение рычагом управления двигателей вперед, и включились форсажи. «Есть форсаж! Взлет!» Громко произнес руководитель полетами. Я взглянул на техника. Он поднес руку к голове и резко показал в направлении трамплина. «Взлет!» — скомандовал Гера. Однако сквозь вибрацию и небольшой шум я услышал важнейшую команду. А самолет уже разгонялся по палубе.